Пушкин сознавал, что такое положение накладывает на него особую ответственность и готовился к новой роли организатора литературного движения. Декабристы оказали сильное влияние на развитие русской журналистики, однако ни один из существовавших в ту пору журналов, по мнению Пушкина, не находился во главе литературы. Состояние литературной критики его также не удовлетворяло значительно выше по составу участников и степени литературной нацеленности, чем все журналы, был ежегодный альманах Рылеева и Бестужева «Полярная звезда». Он начал выходить с 1823 года и объединил наиболее значительные литературные силы той поры. Однако в 1824-1825 годах Появляются симптомы расхождений между все более укреплявшейся на путях декабристской гражданственности группы Рылеева-Бестужева с одной стороны и умеренно прогрессивными поэтами Дельвигом, Боротынским и другими. Организация Дельвигом альманаха «Северные цветы», соперничавшего с «Полярной звездой», способствовала обострению отношений оба альманаха стремились заручиться участием Пушкина. В этом, как и в ряде других случаев, Пушкин вел себя обдуманно и осторожно, сознательно не связывая себя ни с одной из литературных группировок и партий. Одновременно он весьма твердо проводил свою программу, которая в основном сводилась к следующему. Альманахи, Маленькие ежегодные книжечки не могли по самой своей природе быть оперативными и направляющими литературу изданиями. Для этого нужен был журнал. И Пушкин, опережая развитие литературы, начал пропагандировать идею создания толстого литературного журнала. Руководство журналом он явно хотел сосредоточить в своих руках, но понимал, что такое издание — должно объединить всех честных и талантливых писателей России. Именно объединение было важным пунктом его программы. Журнал должен говорить не от лица какой-то группы, а быть авторитетным законодателем литературных мнений. В нем особое место отводилось бы критики, И Пушкин начал осторожные переговоры с двумя своими приятелями, ведущими критиками двух враждующих литературных группировок Вяземским и Катениным, подготавливая их объединение в одном журнале. Литературный разгром, последовавший за 14 декабря 1825 года, сорвал эти планы. Изолированные в Псковской глуши Пушкин был связан с литературной жизнью лишь тонкой ниточкой писем, которые читались бдительными чиновниками сыска, терялись на почте у приятелей, через которых посылались. Однако главное литературное дело он совершал дома за своим письменным столом. В Михайловском Пушкин много писал и много читал, много и чутко прислушивался к народной речи и народной поэзии. В письмах он не переставал подчеркивать, что ленится, много ездит верхом. О работе писал скупо, но непрерывно прося все новых и новых книг. На самом деле он жил в атмосфере почти непрерывного творческого напряжения. Писал и учился. За это время им было написано следующее. «Закончены цыганы», «Написан Борис Годунов», Завершена третья и написаны четвертая, шестая главы Евгения Онегина, граф Нулин, несколько десятков стихотворений, среди них такие значительные, как «К морю», закончено в Михайловском, «Подражание Корану», «Жених», «19 октября», «Андрей Шанье» и многие другие. Пушкин работал над несколькими принципиальными литературно-критическими статьями, посвященными вопросам народности литературного языка. Большим трудом, отнявшим много усилий, стала работа поэта над своими записками. Труд этот он уничтожил после 14 декабря 1825 года. Если к этому добавить работу, Над подготовкой сборника стихотворений 1826 года и над недошедшим до нас рукописным сборником эпиграмм станет очевидно, сколь напряженной была литературная жизнь Пушкина в этот период и как интенсивен должен был быть его каждодневный труд. К этому следует прибавить массу прочтенных в это время книг. Из лицея Пушкин вынес поверхностное и несистематическое образование. В 1830-е годы он поражал современников глубокими и исключительно обширными познаниями в мировой литературе, истории, политической жизни, публицистике. Значительную часть этих сведений он приобрел в Михайловском Наконец, надо учесть серьезный на уровне науки тех лет интерес к фольклору, который поэт удовлетворял как знакомством с печатной литературой, так и записью устных источников. Брат он писал, «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания, что за прелесть эти сказки. Каждая есть поэма». Арина Родионовна была, видимо, талантливой сказительницей с выразительной манерой исполнения и разнообразным репертуаром. Напряженный труд, скрывавшийся под маской легкого безделия, не был продиктован простым желанием самообразования. Он имел отчетливую цель. В Петербурге и на юге Пушкин чувствовал себя учеником своих друзей-декабристов. Его интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы в просвещении стать свеком веком наравне, догнать учителей и получить их признание. Однако тяжелые размышления 1823 года породили глубокие сомнения в идеях безнародной революционности. Одновременно народ предстал как огромная загадка. Сочетание силы и рабского терпения ставило в тупик. Главный смысл умственных усилий Пушкина в это время сосредоточен на том, чтобы понять ту силу, без которой всякий политический протест заранее обречен. Понять народ. Положение его как мыслителя меняется. На юге он был в толпе друзей, и главная задача состояла в том, чтобы не отстать, Теперь он сознает, что вырвался вперед, идет один, именно на него возложена тяжелая работа познания. В этой ситуации мысль становится главным оружием. На юге соотношение поэта и политика рисовалось так. Политик-конспиратор знает пути и цели, а поэт, его помощник, распространяет эти идеи среди читателей, воодушевляет и воспоминает бойцов перед битвой. Его задача почетна, но главное дело делают Орлов или Пестель, Николай Тургенев или Никита Муравьев. Теперь картина рисуется в другом свете. Пути еще предстоит узнать, способы взвесить. Главное дело в том, чтобы понять, что же такое народ, и быть понятым им. В этих условиях мысль становится важнейшим действием, и именно поэт-мыслитель, вооруженный строгой правдой своего искусства, превращается в передового борца. Рылеев призывает Пушкина написать поэму в декабристском духе. «Ты около Пскова. Там задушены последние вспышки русской свободы, Настоящий край вдохновения. И неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы? Пушкин не написал поэмы Опсковской Псковской республике. Он написал Бориса Годунова. Не исповедь романтика, пользующегося историей как средством, а драму исследования. История, как и фольклор, оказывается для Пушкина путем к познанию народной психологии а историческое прошлое, изученное без романтической предвзятости, средством познания настоящего. Не только книги, среди них, в первую очередь, история государства российского Карамзина, сама окружающая местность располагала к историческим занятиям. Места вокруг Михайловского наполнены памятью о Ливонской войне и походе Батория под Псков, А поместья Ганнибалов напоминали об эпохе Петра I и XVIII веке. Исторические труды, народные песни, окружающие пейзажи связывались воедино. Борис Годунов – свидетельство победы реализма в творчестве Пушкина. Ориентируясь на шекспировскую традицию, Пушкин сознательно уклонился от романтической тенденции превращать героев в рупоры авторских идей. Вяземский писал Александру Тургеневу, «Истина удивительная. Трезвость, спокойствие. Автора почти нигде не видишь. Перед тобой не куклы на проволоке, действующие по манию закулисного фокусника». Борис Годунов — трагедия, проникнутая одновременно духом политической злободневности и верностью изображаемой эпохи. Раскрывая историческую обреченность антинародной власти, Пушкин одновременно показал глубокую противоречивость в позиции народа, сложно сочетающей силу и слабость. Судьбы всех политических сил определяются мнением народным, однако политическое сознание народа не поднимается высшее осуждение царя Ирода и противопоставление ему младенца убиенного». На деле новый царь также оказывается убийцей. Народ в ужасе отшатывается от него. Круг замкнулся. Борис Годунов был драмой-исследованием. Среди пушкинских представлений об идеале поэтической личности появился новый оттенок. Поэт-мыслитель, поэт-ученый, как Карамзин, и одновременно поэт, не лукаво, простодушным чувством истины и морали, сближающейся с мнением народным, как летописец. Соединение этих позиций Пушкин называл «взглядом Шекспира». Общее изменение тональности жизни сказалось в стиле пушкинского досуга. Никогда еще одиночество не занимало в его жизни такого места. Одинокие прогулки верхом, игра с самим собой на бильярде в два шара, чтение, Общество Пушкина в этот период почти исключительно составляет многочисленное семейство соседней тригорской помещицы Просковьи Александровной Осиповой. Самой Осиповой еще лишь сорок с небольшим лет. Это умная, прекрасно образованная женщина из культурной дворянской семьи. Отец ее, Вендомский, сотрудник журнала, беседующий гражданин, знавший лично Новикова и Радищева, был масоном, В Тригорском хранились еще его книги, а, возможно, и бумаги. Осипова, владея иностранными языками, следила за литературой. В библиотеку Тригорского попадали не только русские, но и европейские книжные новинки. Дом был полон молодежи. Осипова от первого брака с Вульфом имела троих сыновей, из которых старший Алексей сделался близким приятелем Пушкина и двоих дочерей, Анну и Евпраксию. Старшая Анна была лишь на полгода моложе Пушкина, вторая была моложе его на 10 лет. Ей в 1824 году осенью минуло 15 лет. Кроме того, от второго брака у нее были две дочери в возрасте 4 и 1 года. Сверх того, в доме воспитывалась также падчерица Осиповой Александра, которой было 19 лет. Алексей Вульф, студент Дербцкого университета, приезжал домой со своим товарищем, молодым поэтом Языковым, тоже дербцким студентом. Со всем этим шумным и молодым семейством у Пушкина завязались тесные отношения. С Прасковией Александровной его связала на всю жизнь теплая дружба. Барышням он посвящал стихи, Двумя из них Анной и Александрой даже был по очереди увлечен. С Евпраксией мерился поясами, чья талия стройнее, и хвалил приготовленную ею для дружеских пирушек зенку. Сюда же, в Тригорское, приезжала знакомая Пушкину еще по Петербургу племянница Осиповой, 24-летняя Анна Петровна Керн. Красавицу Керн, в девичестве Полторацкую, шестнадцати лет выдали замуж за пожилого генерала. К моменту приезда в Тригорское она уже разошлась с мужем и пережила несколько сердечных увлечений. В Тригорском Михайловском у нее произошел бурный, хотя и кратковременный роман с Пушкиным. История этого романа весьма показательна для того, как в это время преломлялось общее становление личности Пушкина в зеркале его любовных переживаний. Керн в жизни была не только красивая, но и милая, добрая женщина с несчастливой судьбой. Ее подлинным призванием должна была стать тихая семейная жизнь, чего она, в конце концов, и добилась, выйдя уже после сорока лет вторично и весьма счастливо замуж. Но в тот момент, когда она в Тригорском встретилась с Пушкиным, эта женщина, оставившая своего мужа и пользующаяся довольно двусмысленной репутацией, Пушкин полюбил ее. Однако любовное поведение Пушкина еще цепко держалось за те формы условной позы, которые в других сферах жизни были им уже отброшены ради простого самовыражения личности. Именно потому, что любовные отношения между людьми – область слишком ответственная, в которой самые незначительные оттенки выражения получают серьезные значения – здесь особенно удобны и держатся дольше, Привычные, готовые ритуализованные формы и стилистические штампы. Искреннее чувство Пушкина. Керн, когда его надо было выразить на бумаге, характерно трансформировалось в соответствии с условными формулами любовно-поэтического ритуала. Будучи выражено в стихах, оно подчинялось законам романтической лирики и превратило Керн в гений чистой красоты. Примечание. То, что Пушкин воспользовался здесь цитатой из стихотворений Жуковского «Я музу юную бывало и «Лала рук» — «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты» — лишний раз подчеркивает литературную условность этого образа. Между тем, в письмах к самой Керн он жаловался от Отчего вы не наивны? Вы не умеете или, что еще хуже, не хотите щадить людей? Хорошенькая женщина, конечно, себе хозяйка, здесь во французском тексте непереводимая игра слов «себе хозяйка» одновременно означает и «любовница», «вольна быть любовницей». Боже мой, я не собираюсь читать вам поучения, но все же следует уважать мужа, иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. В письме к Вульфу, которого он притворно ревновал Х керн Пушкин принимает совсем другой, искусственно грубый тон, характерный для мужской переписки тех лет, именуя Керн вавилонской блудницей. Даже в одном и том же письме керн он предлагает ей на выбор два варианта возможной встречи. А встречу он жаждет, романтический и прозаический. Он пишет, если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его. Но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на остров, Керн находилась в Риге, и приезжаете. Куда? В Тригорское? Вовсе нет. В Михайловское. Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив. Вы скажете, а огласка, а скандал? Черт возьми, когда бросают мужа, это уже полный скандал. Дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Согласитесь, что мой проект романтичен. Сходство характера, ненависть к преградам, сильно развитый орган полета. В письме Пушкин нашел более яркую и индивидуальную, чем в стихах, формулу для того, что связывало его с Керн. Ненависть к преградам, сильно развитый орган полета. Далее идет уже шутливое развитие романтического сюжета о том, как Керн порвет с тетушкой, будет тайком встречаться с Тригорской кузиной и прочее. Тут же другой, прозаический тон. «Поговорим серьезно, то есть хладнокровно. Увижу ли я вас снова?» Во всем это много от игры, окрашивающей вообще отношения Пушкина с обитательницами Тригорского. Время простого, свободного от литературности выражения своего чувства к женщине для Пушкина еще не пришло. Но есть здесь и нечто неизмеримо более серьезное. Пушкинская личность столь богата, что переживания ее не могут выразиться только в какой-либо одной жанрово-стилистической плоскости. Он одновременно живет не одной, а многими жизнями. Его Керн — гений чистой красоты и... Одна прелесть и милая, божественная, и мерзкая, и вавилонская блудница, и женщина, имеющая орган полета. Все верно и все выражает истинные чувства Пушкина. Такое богатство переживаний могло существовать лишь при взгляде на жизнь, перенесенном из опыта работы над страницей поэтической рукописи. В жизни совершенный поступок отсекает все нереализованные альтернативы. Совершив одно, нельзя уже одновременно с ним совершать нечто противоположное. Поступок отнимает свободу выбора. В работе над рукописью можно, не зачеркивая одного варианта, разрабатывать другой. Можно вернуться к отброшенному и восстановить его. Можно, совершив выбор, одновременно пародировать его на том же листе бумаги. Это придает жизни поэтического воображения большую полноту и свободу, чем реальная жизнь. Пушкин не мог примириться ни с какой не свободой и переносил в реальность свободу поэзии, ее способность, реализуясь, сохранять многогранность. В этом смысле веселье, шутки, розыгрыши почти серьезные, серьезные и совсем серьезные влюбленности, кипевшие в Тригорском, были полны смысла. Сквозь флер и готовые штампы романтических коллизий проступали контуры той свободной, раскованной жизни, идущей по законам искусства, очерк, который Пушкин набросал в поэтической утопии лирики последних лет в самом конце своего пути жизни, возвысившейся до искусства. Но жизнь в Михайловской ссылке меньше всего напоминала веселую идилию любви, игры. И творчество. Это была ссылка, и порой она делалась Пушкину невыносимо. Не случайно он обдумывал планы бегства за границу через Дерпт, строя невероятные проекты операций мнимого аневризма в ноге, переодевания слугой Вульфа и прочее. Соединение воедино родного дома, убежище от скитаний и гонений и тюрьмы Место насильственного пребывания, малейшая отлучка из которого может быть расценена как бегство, было противоестественно и поэтому особенно тяжело. Домашняя ссылка была мучительна. Годы пребывания в Михайловском сделались для Пушкина временем, когда идеал подлинного родного дома, освященного любовью, все болезненнее возникал в сознании поэта Черты такого родного гнезда Он стал теперь приписывать лицею. В лицее он видел отчий дом, а в лицеистах — братьев, забывая, что еще несколько лет назад всей душой стремился вырваться из царско-сельской кельи. Именно в Михайловском Пушкин создал стихи, в которых все, что связывается с самыми интимными и сокровенными привязанностями человека, отдано лицею. 19 октября. Тем более волнующими событиями были посещения Михайловского лицейскими друзьями, Пущенным 11 января 1825 года и Дельвигом апрель 1825 года. Приезд Пущина, посетившего Пушкина первым, требовал мужества. Александр Тургенев усиленно отговаривал его от этого опасного предприятия, а дядя поэта Василий Львович сначала пустился в предостережение, а потом кинулся обнимать со слезами, как героя. Но Пущин был не испугливых. Он давно уже член тайного общества, а 14 декабря покажет себя на площади как один из самых хладнокровных и деятельных руководителей восстания высочайшим указом Николая I приговорен к двадцати годам каторги. Однако Пущин был не только мужественный, но и поразительно добрый человек. «Кто любит Пущина, тот непременно сам редкий человек», — сказал о нем Рылеев. В Сибири за постоянную заботу о других сильных Друзья прозвали его «маремьяна-старица», а для определения его активного соучастия изобрели слово «маремьянство». Называть Пущина женским именем было особенно смешно, поскольку он был не только мужественный человек, но и высокий, стройный, до глубокой старости красивый мужчина. И к Пушкину Пущин проявил нежную заботливость. Свидание было недолгим а разговор жарким. Разговор зашел о тайном обществе, и Пущен не скрыл от Пушкина своей к нему причастности. Вечером Пущин уехал. Позже он вспоминал. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 111. Через 12 лет, когда Пущин отбывал каторгу в Нерчинске, умирающий Пушкин назвал его имя. А между тем в России было неспокойно. 13-14 декабря 1825 года Пушкин написал поэму «Граф Нулин», а через три дня — В Тригорское приехал повар Осиповых Арсений с известием о бунте на Сенатской площади. Потянулись дни тревоги и неизвестности. Письма почти перестали приходить. Газеты скупо сообщали об арестах. В списках арестованных Пушкин с тревогой читал имена друзей. В конце января в Варшаве был арестован Кюхельбекер. Собственное положение Пушкина весьма сомнительно. Он не знает, что и насколько известно правительству, и живет в тревожном ожидании. Друзьям в Петербург через Жуковского он наказывает. «Вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня». И именно это время, время напряженной творческой активности, Творческое мышление идет сложными путями. В начале января 1826 года Пушкин закончил четвертую главу Евгения Онегина шутливыми стихами о предпочтении, которое он с некоторых пор отдает вину Бордо по сравнению с шампанским аи Затем с лихорадочной поспешностью пишутся пятая, а за ней шестая глава романа, посвященная Одессе Строфы, которые в дальнейшем вошли в путешествие Онегина, набросок перевода из Ареоста о ревности», задуманный «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальерь». Господствующее настроение этих недель, видимо, томительное ожидание. Пушкину было очевидно, что большая эпоха русской жизни, та эпоха, которую он знал, в которой вырос, деятели, которые были ему понятны и знакомы, кончилась. Кончилось царствование Александра I, джентльмена и либерала, переступившего через кровь отца, много обещавшего, мало сделавшего, мечтательного друга Аракчеева победителя Наполеона, русского царя, презиравшего Россию, меланхолического друга Карамзина и мстительного гонителя Пушкина. Кончился период богатырей 1812 года Раевского, Ермолова, Витгенштейна, Милорадовича. Время, когда еще жива была традиция Екатерины II. крупные должности занимают крупные личности – Кончилось время тайного общества, время, когда гражданская твердость была в почете, звание Карбонария, Лесным, а в обществе ценилась независимость мнений и поступков. Каким будет новое время, никто не знал. Что за человек Николай Павлович не знала не только Россия, но и дворянское общество? В гвардии его не любили за мелочную жестокость – За пределами казарм гвардейского корпуса им не интересовались. Будущее было неизвестно. Ясно одно. Россия переживает исторический момент, и современникам выпало на долю видеть то, о чем внуки будут читать, и Пушкин был готов мужественно взглянуть в лицо этой новой эпохи, не предаваться романтическим жалобам, а постараться понять исторический смысл происходящего. Дельвигу в начале 1826 года он писал: Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Этот оптимизм поддерживается не только верой в правду исторического развития и стремлением к шекспировской объективности, но и надеждами на сравнительно легкие приговоры. В том же письме он писал «Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя». В России со времен Елизаветы Петровны смертная казнь была уничтожена. Существовали, конечно, исключения Пугачев, Мирович. Однако за все прошедшее в XIX веке время не было ни одного смертного приговора. Не шли в счет засекаемые насмерть солдаты и военные поселенцы, поскольку их формально не приговаривали к смерти, во-первых, и они не были дворянами и как бы не считались, во-вторых. Сама многочисленность обвиняемых, их принадлежность к лучшим семьям России, высокие связи, Явное сочувствие их делу многих высоких сановников все это заставляло ожидать, что торжествующее правительство проявит милость. Под предлогом коронации или какого-либо другого торжественного события объявит широкую амнистию и смягчение наказаний. Даже пестоль, делавший наследствие убийственно на откровенные признания, рассчитывал, что мерой наказания может быть разжалование его в солдаты. Никто не знал ни мелкой мстительности Николая I, ни того, что 14 декабря заставило его пережить унизительные минуты страха. Этого он никогда не мог забыть и простить поверженным декабристам. Николай I В совершенстве изучил искусство величественности. Однако на самом деле это был человек, мучимый неуверенностью, мнительный, болезненно переживавший свою посредственность и мучительно завидовавший людям ярким, веселым, удачливым. Расправа с декабристами могла быть продиктована политическими соображениями. Но в непонятной для современников мстительности мелочном преследовании уже совершенно неопасных ему врагов крылось другое. Император все еще завидовал этим когда-то блестящим, удачливым, ярким, насмешливым офицерам предшествующего царствования, при свете ума которых он, неодаренный, необразованный и неостроумный, уходил в непроницаемую тень. Николай Павлович знал, что его нельзя любить. Он хотел, чтобы его боялись. 24 июля Пушкин узнал о казни Рылеева, Пестоля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Казнь и каторжные приговоры потрясли Пушкина в письме Вяземскому 14 августа 1826 года, посылая трагический отклик на слух о том, что Николай Тургенев выдан английскими властями и морем доставлен в Петербург, слух оказался ложным. «В наш гнусный век, седой Нептун, земли союзник. На всех стихиях человек, тиран, предатель или узник», Пушкин добавлял, Еще-таки я все надеюсь на коронацию. Повешенные повешены, но каторга, 120 друзей, братьев, товарищей, ужасно. Собственная участь была неизвестна. В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское прискакал фельдъегерь с приказанием немедленно отправляться в Москву, где в это время находился в связи с коронацией Николай I. Приказано вести Пушкина в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта. Но сопровождение конвойного офицера было достаточно выразительным. Михайловская ссылка кончилась. Пушкин отправлялся в Москву на свидание с Николаем I.